Глава 19 Смердячье озеро. Шнобе, ты всегда воевал только на стороне победителя, а все потому, что, вынюхав чья возьмет, в нужный момент облачался в мундир с плеча какого-нибудь подстреленного бедолаги. Я слыхал, генералы специально приставляли к тебе шпиков. По твоему мундиру можно было сразу определить, как развивается бой». Терри Пратчетт Летели на мактобусе тоннельсинов. Глызя косорыл с макператором в явной погоне за сенсацией, пристроились следом за ними на красной машинке Красная машинка на орлиных крыльях то обгоняла их, то ныряла куда-то вниз. Задора управляла, лихо орудуя ботинком. Поначалу Любора нервничала, созерцая ребенка за рулем, Но когда Задора лихо проскочила между двух труб, разойдясь с ними на толщину волоса, немного расслабилась. «Детишки, это чудо!» — прощебетала она. «Моя мечта — иметь пять карапузиков и орать на них, что в их годы их мамочка была отличницей». «А ты была?» — не поверила Настасья. Любора неопределенно шевельнула в воздухе здоровенные ручищей с красными пальцами. Пятерочки у меня были только по музыке и по физре. Причем оба предметика у нас вел один учитель. школочка поселковая. Милейший дядечка, настоящий богатырь. На переменах мы с ним выходили на дворик, гнули всякие железочки и кулачками ломали кирпичики. Хмыкнула Любора. Ну, с физрой понятно, а по музыке... «Он пять поставил, потому что вы сломали рояльчик?» — весело спросил Филат. Любора строго посмотрела на него. «Рояльчика у нас в школе отродясь не водилось. 5 по музыке мне поставили, когда я одна затащила пианино на второй этажик. А то мальчики у нас в классе все были какие-то дохленькие». До нужного квадрата добрались за час». Дальше пришлось сильно снизиться и лететь практически над лесными вершинами. «Вот тут вот речка-поле», поля, поучала Любора. «А дальше смердячье озеро. Вода в нем красненькая, но просто кровушка. Рыба не водится». Зуврядцы, конечно, объясняют все тем, что озеро, мол, метеоритное, красное, потому что метеоритик был железненький, а смердит оно, мол, от серого дородика. «А на самом деле?» — спросила Ева. «Про битву Зевса с титанами слышать приходилось?» — лениво отозвалась Настасья. «Они в Зевса горами кидали, а он в них громом и молниями. смердячее озеро возникло на месте, где Зевс прихлопнул титана. Титан устроил засаду в сосновом лесу, а Зевс его заметил сверху и накрыл. Получился огромный котлован с оплавленным дном, который постепенно наполнился водой. Теперь первомагии там буквально повсюду, только она с озерной водой и глиной перемешалась. Магоборы обожают на его берегах фестивали устраивать. 20 лет назад прыгали с плакатами «Спасем китов». Сейчас они прыгают с плакатами «Спасем котов». Это потому, что на спасение котиков больше магров собрать. «Перестань», — сказал Бермята, знавший, что Анастасия не любит магоборов и вечно на них накатывает. Эхо давнего конфликта с родителями. Филат на озеро не смотрел. Внимание его было приковано к облачным воинам, которые в ратных доспехах с копьями и коплевидными щитами шли куда-то сомкнутым строем. На заснеженной земле вскипали волны, замерзшие деревья привставали, потрескивали, сталкивались, возникали и мгновенно опадали громадные холмы. На одном из холмов мелькнул перепуганный, вцепившийся в сосновый ствол наблюдатель из шпиков Ропши. На скальном утесе стоял здоровенный с сосну ростом лишак, и смотрел туда же, куда шагали рати облачных воинов. Там же, куда они двигались, посреди леса белел идеальной формы заснеженный круг, тесно окруженный соснами. Озеро Смердячье. Дернув рычаг, Филат распахнул дверьем октобуса. Земля беззвучно проваливалась и дыбилась. Ей казалось, что многие холмы, вздымаясь, касаются днища моктобуса. По холмам, скатываясь с них, прыгали здоровенные снежные шары, части снеговиков, форму которых любили принимать элементали воды. Изредка шары соединялись, изредка превращались в бурлящий водный поток, затем мгновенно замерзали, ощетиниваясь колючими сосульками. Ева взялась за поручень и высунулась из мактобуса так, что ветер буквально сметал ее. Филат повернулся к ней. Совсем близко Ева увидела его опушенные, будто из шубы выстриженные брови. Внезапно он схватил ее в охапку и с ней вместе выпрыгнул из мактобуса. Ева еще набирала воздух для крика, а они уже, кувыркаясь, катились по холму, опадавшему вместе с ними. Впереди уже вырастала поваленная сосна, в которую они должны были непременно врезаться, Когда несколько снежных комьев метнулось к ним с разных сторон, Ева с Филатом оказались внутри огромного снежного шара. Шар врезался в сосну, смягчив удар, распался, вал земли пронесся дальше, а Ева с Филатом так и остались у сосны, задержанные ее вывороченными корнями. Филат, поднявшись, спокойно отряхивался от снега, Затем помог подняться Еве. Задрав голову, Ева увидела, как где-то дальше и впереди, быстро скрываясь из глаз, пронесся мактобус, а за ним красная макшинка глызи косарыла «Зачем мы выпрыгнули? Они же нас потеряли!» заорала на Филат и Ева. Филат зажал ладонями уши. «Надеюсь, что да. Меньше народу, больше кислородов. Их там целая толпа». а будет еще нахабы с армией атлантов. Незаметно наступающие атланты — это такой бред, который могут произвести на свет только генеральские мозги. Они все провалят. Филат покосился на сосну. Эх, я маленько не подрасчитал с этим деревом. Если бы элементали воды нам не помогли... То есть ты не знал, помогут они или нет? Я не знал про сосну. Это было, так сказать, один неясельный хмырь среди толпы ясельных хмырей. Ева ударила его кулаком в грудь. Филат, не мешая ей, слегка скрутил корпус, пропуская удар вскользь. Один удар — это ни о чем. Бей всегда сериями. Короче, ты и я, мы вдвоем во всем разберемся. Я не спецназ. — усомнилась в себе Ева. — Зато у тебя есть дар ладить с магическими существами. Общий расклад сил такой. Я красивый, мудрый, ловкий, милый, талантливый неотразимый. Ты умеешь ладить с магическими существами и любишь их, ну, хотя бы на одном уровне с животными. Филат поднял свой рюкзак и встряхнул его. В рюкзаке кто-то недовольно завозился. Ну и, кроме того, у нас есть еще два бойца в резерве. Трудный подросток Груня, имеющий дурную наследственность и переживающий переходный возраст, и Котошмель, жужжащая прожорливая сущность, способная унюхать магию в любых ее состояниях. До озера Смердячьего быстро добраться им не удалось, хотя сверху казалось, что оно рядом. Филат поспешил, спрыгнув с мактобуса слишком рано. Они шли по снегу, проваливаясь по колено. Ноги у Евы были уже давно мокрые, да и джинсы тоже. Куртка оказалась слишком холодной. Шапку она потеряла. Пальцы на руках покраснели и не сгибались. Еву по очереди тащили то Филат, то малыш Груня. Причем, получалось у него это совсем неплохо. «Умница!» — хвалил его Ева. «Ты мой герой, ты богатырь, ты очень сильный, я тобой горжусь!» Малыш Груня надувался от гордости. ела подобрала к нему правильный ключ. «А мне ты почему такое не говоришь, когда я тебя тащу?» — завистливо спрашивал Филат. «А тебе хочется тоже такое слышать?» — спросила Ева. Филат от ответа уклонился. Он забрался на сосну и... и стал что-то высматривать. «Там что-то непонятное. Предлагаю подойти поближе, чтобы оно стало понятным», — сообщил он. Что-то непонятное оказалось летней биостанцией. Три домика ютились за бетонной оградой, и еще один домик помещался в стороне на отлете. Туда Филат и направился в первую очередь. Дверь была закрыта, и он проскользнул в форточку, защелку, которой, не пуская в ход магии, ловко отжал ножичком. Минуту спустя дверь распахнулась и Филат втащил внутрь замерзшую Еву. Ева оказалась в небольшой комнате. На столе у печки стояла сковородка с вкуснейшей жареной картошкой. Голодная Ева сразу потянулась к картошке, лежавшей здесь же, как по заказу вилкой. «Нет!» завопил Филат, но было уже поздно. Выбить у Евы вилку он не успел. Ева была застигнута в момент, когда она только-только вонзила вилку в картошку и подносила ее ко рту. В домик ворвалась толпа овощных героев. Их глаза яблоки мрачно смотрели на вилку в руках Евы. В следующую секунду из десятка глоток вырвался единый крик. И что это был за крик? Хриплый, яростный, страшный. Вся вековая, да куда там вековая, ненависть, угнетаемых к угнетателям, съедаемых к съедателям, запечатлелась в этом крике. Могучие руки сгребли Еву и Филата. Сопротивляться было бесполезно. Сам Филат вырваться бы еще сумел, но не успел бы помочь Еве, поэтому он смог только незаметно толкнуть ногой рюкзак с груней, задвигая его поглубже под стол. Их выволокли на улицу и, крича «Смерть веганам!» подтащили к огромному овощному герою в тельняшке. Звали этого гиганта Батька Сила. Батька Сила был правой рукой от Вагессы и полководцем у овощных героев. Лицо у него было грозное, нос сизый, а живот такой, словно под тельняшкой, скрывался еще один арбуз. На груди у овощного героя перекрещивались патронтажи, в которых торчала генномодифицированная морковь совершенно бешеных свойств. Любой, получивший от нее хотя бы царапинку, уже во втором поколении превращался в камбалу. — Что, веганы, похрумкали картошечки? — спросил батька Сила, и чесночные его зубы сверкнули в нехорошие улыбки. Затеялся спор, что делать с Филатом и Евой. Одни, размахивая отобранной у Евы вилкой, на которой все еще болталась несчастная картошечка, кричали, что их надо пустить на удобрение. Другие склонялись к тому, что их надо свести к великой отвагессе. Филат шумел не меньше овощных анархистов. Настаивал, что он с детства вел жизнь самую нравственную – Овощей и каш ел, плевался. Даже из сосиски в тесте съедал одну сосиску, а прочее засовывал за батарею. Его мама может подтвердить. Пусть его отпустят, и он за ней сбегает. «Ладно уж, тащите-ка твогеси, пусть она решает», — неохотно сказал батька Сила. Несколько минут спустя Ева и Филат уже сидели на низких табуретках, в одном из тех домиков, что кучкой жались друг к другу. Овощные герои опутали их веревками так старательно, что каждый палец был отдельно обкручен. — Теперь не воспользуйтесь колечками. Искрита вашей простор нужен, чтоб от пальца отделиться, — сказал батька Сила. — А надумайте, вам же хуже. Поймали мы тут одного волшебничка, через лес шел. Нашли у него в узелке картошку в мундире и вареную луковицу. — А это говорим, что и зачем тебе, хороший человек? — Не смог объяснить, гад. — Ну, обкрутили мы его натурально веревками. — А он возьми да и пусти искру. Хитрый больно оказался, ну сам виноват. Весь как есть сварился. Ева пугливо взглянула на Филата. Тот кивнул, показывая, что батька Сила не соврал, и пальцы обкручена веревкой не просто так. Овощной анархист довольно усмехнулся, повернулся и грузно вышел, оставив их одних. — А боевой браслет тоже нельзя? — быстро спросила Ева. — Тоже, — сказал стажар. — Но и попались же мы с этой картошкой. Хотя и их чувство можно понять. Переиграй наоборот, приходишь ты в лес... а там три овощника жрут человека, мелко нарезанного на кусочки. Так что скажи спасибо, что нас с тобой не пришили сразу, — сказал Филат. За дверью послышались легкие шаги, совершенно не похожие на топот батьки силы. Вошла сдобная девушка Марфа, светловолосая, красивая официантка из кафе «Антивегет». Только сейчас ее было не узнать. На ней были шоссы, плащ, сапоги и шпоры. Традиционное одеяние девы-воительницы. «Марфа!» — воскликнул Ева и торопливо начала что-то объяснять. Дева-воительница, не слушая ее, покачала головой. «Я все знаю», — сказала она. Брови ее были сурово сдвинуты. Из ножа на поясе она вытянула нож. Рукоять была деревянной, с мелкой насечкой, а лезвие длинное и прямое. Такое легко достанет до сердца. «Прежде чем над вами свершится справедливый суд, я расскажу вам историю своей жизни», — сказала Марфа, пробуя остроту ножа. «Когда-то я была доброй наивной девушкой, полной радужных надежд». Я появилась на свет в кондитерской «Эклер», которая занимается обслуживанием корпоративов. Тело мое вылепили кондитеры, один из которых когда-то начинал как скульптор. Не знаю, как случилось, что в тесто пришла душа. Думаю, дело было в пшенице, выросшей на поле, на котором много лет ночами танцевали дриады. Потом я уснула, и проснулась уже от того, что на меня был направлен свет. Гремела музыка, под потолком вертелись прожектора, я лежала на столе на огромном блюде, а вокруг было царство смерти. Разрезанные помидоры, огурцы, утопленные в банке фаршированные кабачки, и все это было беспомощно. Все истреблялось и съедалось, и тут я увидела их, Людей. Лица их были алчны, уродливы. В желудках кипели кислоты, капала слюна. В глазах стоял волчий голод, и все они тянули ко мне руки. Все желали сожрать меня. Марфа взмахнула ножом перед лицом у Филата, едва не сбрив его пушистую бровь. И вдруг мне дико захотелось жить. Я решил, что просто так не сдамся. Не для того я пришла в этот мир, чтобы меня сожрали слюнявые бандерлоги. Я вскочила на ноги. От неожиданности они отпрянули, поскольку совершенно этого не ожидали. Я была в ярости. Двинула коленом в челюсть одному, локтем в глаз другому, а потом начался бой. Я была одна. Их было не меньше тридцати, не считая кондитеров из Эклера. Из оружия у меня была только скалка. Щитом послужила крышка от кастрюли. Но когда бой завершился, я стояла на ногах одна. Все они, поверженные и беспомощные, уткнулись лицом в салат. Я одержала победу. Марфа вскинула голову. На лицо ее упал свет из окна. Светлые волосы растрепались, глаза сияли. Дева-воительница была прекрасна. И в этот миг, стоя со скалкой в руке, я осознала свою миссию. Поняла, зачем призвана в этот мир. Я должна освободить овощи и фрукты от власти людей. Я закричала «Овощи за мной!», но за мной никто не пошел. Все салаты, все помидоры, все огурцы... Все были либо мертвы, либо деморализованы, либо прикидывались глухими. Я расхохоталась в лицо этим жалким трусом. О, как я хохотал! Показывая, как именно она это сделала, сдобная девушка Марфа расхохоталась в лицо Филату. Дыхание у нее было приятное, пахнущее ванилином. Филату захотелось откусить от нее кусочек, и он... зажмурился, испугавшись своего желания, которое легко могло стоить ему жизни. Марфа поняла, в чем дело, и мрачно усмехнулась. «Ну — Ну-ну, и такой же. — Прекрасно. Опрокинув стол на спрятавшийся под ним офисный планктон, я вышла из клуба. Был вечер, еще не поздний. Какой-то ребенок капризничал и топал ногами, требуя у мамы купить ему жвачку с арбузом. Я взяла ребенка за шиворот, встряхнула и сказала, «Какой тебе арбуз, чада! Ты же млекопитающая! Вот иди, млекопитайся!» Ребенок не внял моему совету. а, издавая ужасные звуки, убежал вместе со своей мамой. Я пошла дальше. На соседней улице оказался лагерь для военнопленных овощей, называемый «Овощная база». Его охраняли сторож Дед Захар с помповым ружьем и три грузчика — лёша Паша и Рома. Все они сражались, как львы, но я устроила им Сталинград. Когда они разбежались, я вышла на середину склада и выстрелила в потолок из помпового ружья, призывая овощи к восстанию. Но они были вялые и ленивые. Лишь когда я зарыдала в голос, случилось чудо. Из овощей и фруктов, вызванные магией моего голоса и моих слез, «Родились овощные герои!» «Разве раньше их не было?» — удивился Филат. «Конечно, овощные анархисты порой зарождались и прежде. В лагерях для овощей временами случались бунты. Анархисты перебивали своих дедов-захаров и разбегались. Их отлавливали и съедали поодиночке». Глаза у Марфы заблестели. «Но эти...» появились, когда я заплакала. Они восприняли часть моей души и сделают все, что я скажу. Потом приехала полиция, много полиция. Но к тому времени на складе было уже больше ста овощных героев. Мы не сделали им зла, тогда мы были добры и доверчивы, только взяли с полиция клятву. Ее я придумала, вспомнив того капризного ребенка. Перед лицом своих товарищей овощных героев я, млекопитающая Фио, торжественно клянусь питаться только млеком. А дальше вы знаете. Мы захватывали овощные базы одну за другой, однако овощные герои возникали все реже. Вся моя начальная магия была истрачена на первых овощных героев, И тогда мы вспомнили о древнем пророчестве. — О великая Атвагесе, который поможет единорог? — произнесла Ева. — Совершенно верно. Он ей обязательно поможет, — сухо подтвердила Марфа. — Индрик здесь, в соседнем сарае. А теперь пора платить по счетам, господа. Она окинула взглядом филаты и Еву. Выбирая между ними, потом шагнула к Еве и занесла нож. Ева ощутила, как нож скользнул по веревкам, и веревки вдруг ослабли. Марфа перерезала веревки филату, и они тоже упали. Марфа спрятала нож. «Вы свободны. Надеюсь, это послужит вам уроком. Я не тронула вас, потому что пожалела». Вы не виноваты, что вас с детства не приучили есть одно мясо. Но мои овощные герои не поймут, если я не заставлю вас произнести клятву. Повторяйте, перед лицом своих товарищей овощных героев я, млекопитающий такое-то, торжественно клянусь питаться только млеком». Хитрый Филат охотно повторил, хотя на молочную диету переходить явно не собирался. Честная же Ева замялась, не решаясь соврать, однако врать ей не пришлось. В дверь кто-то постучал. На пороге выросли два могучих овощных героя в доспехах из складских поддонов. — Отвагеса! — дрожащим голосом произнес молодой богатырь с бородкой из петрушки. Отвагеса он пожирал влюбленными глазами. «Тебя желают видеть». «Кто?» — спросила сдобная девушка. «Какой-то тряпичный человек. Его схватили рядом с Индриком. Утверждает, что он...» Голос молодого богатыря на миг просел. «Твой жених. Я же считаю, что он не стоит даже удобрений, которые затратила на него наша мать-природа». В тоне овощного героя прозвучала явная ревность... Марфа же зарумянилась. «Милорад — милорад воскликнула она. — Он здесь? — Приведи его. — Да, от Вагессы. — Эй, стража, тащите сюда пленника. Приказ был выполнен в тот же миг. Два овощных героя тащили в дом молодого человека. Он был высокий, гибкий, красивый. Ева не сразу поверила, что он состоит из тряпочек. Разве что там, где у людей колени и локти, у него были огромные канатные узлы, а пальцы на руках из веревок. Один из овощных героев держал боевой перстень, сдернутый с пальца юноши. «Любимая!» — воскликнул юноша. «Любимая, как ты прекрасна!» Марфа вздрогнула. милорад откуда ты здесь?» «Я искал тебя, любимая, и я долго шел по лесу». Но если ты скажешь, я сейчас уйду, только прикажи. Тряпичный юноша шагнул к ней, протянул руки и вдруг повалился лицом вниз. Сдобная от Вагесса с криком бросилась к нему, перевернула, замахала руками, чтобы овощные герои вышли. профилаты и Еву Марфа в эти минуты явно не помнила. Анархисты вышли, оглядываясь и толпясь в дверях. Милорад слабо и беспомощно улыбался. — Очень, очень трудно было найти тебя, — с усилием выговорил он. — Ты был у Фазаноля, — с укором сказала Марфа. Юноша закрыл глаза. — Это правда, — тихо сказал он. — Я служил ему. Я как тряпка выполнял все его приказы. Ненавидел его, но еще больше ненавидел себя. Он совсем растворил меня своим рыжьем. За каплю рыжья мной можно было буквально вытирать пол. Я утратил волю, лишь изредка выныривал точно из-за и думал о тебе. Выходил на улицу, ложился на землю и смотрел на небо. Я думал, что, может, ты тоже смотришь на небо, и звезды у нас общие. Милорад! Быстро, точно желая перебить его, произнесла сдобная девушка. — Все это красивые слова. Я от них устала. Милорат привстал и коснулся ее рук и локтей, как бы желая привлечь Марфу к себе. — На этот раз я не вру. Ты думаешь, я не понимаю? Ты — великая отвагесса, я — тряпичный юноша, согласно неумолимым законам эволюции самозародившийся из пыльных штор университетской библиотеки. «Ты свободна. Тебя ждет великое будущее. А кто я? Кому я нужен? Ты можешь выбирать любого из этих прекрасных героев, которые недавно сорвали с меня кольцо, которое я хотел подарить тебе». Милорад ты прекрасно знаешь, что я люб... любила только тебя», — торопливо поправилась от Вагесса. «Никто из овощников мне не нужен». Филат тихо фыркнул глазами, показывая на дверь. Говорить такое, когда овощники могли подслушивать, Марфи не стоило. Но бедная, сдобная девушка плохо владела собой. Милораджи быстро приходил в себя, голос его, прежде выцветший, набирал силу. «Я узнал, что тебя схватили, Макзили, и совершенно обезумел», — рассказывал он. «Рядом со мной была только Белава». она такая глупая котетка, с чего-то решила, что я ухаживаю за ней. Но разве может эта глупая русалка, эта рыбина, сравниться с тобой?» Милорад презрительно засмеялся. «Короче, я вышел и просто побрел, куда глаза глядят. Белаа меня не задерживала. Видимо, не верила, что я такой зависимый от рыжья, ухожу от них совсем Я шел, шел и шел. По дороге мне попался рекламный экран мак -ТВ. И я узнал, что тебе удалось бежать из башни Федерации. Я украл из макшины у Макзеля вещун и подслушал, что ты на смердячьем озере. Ты ведь знаешь, что оно обложено со всех сторон. Я чудом сумел проползти, нырнул в какую-то канаву. Я тряпичный, сканеры магии на меня не действуют». «Макзели окружили озеро?» — недоверчиво переспросила Марфа. и, повернувшись, грозно взглянула на Филата. Тот развел руками, показывая, что лично он ни при чем. — Да, — подтвердил милорад и готовится к штурму. Но их силы растянуты вокруг озера. Если ударить в одной точке, мы рассечем их кольцо. Если ударить прямо сейчас, мы сумеем прорваться. Пусть мне вернут мой перстень. — Эй, стража! — крикнула Марфа из сдобной девушки мгновенно... становясь от отвагесой, подать сюда, мои копье и щит. Вернуть Милораду его перстень. Готовьтесь к бою. Мы идем к Индрику. Индрик был громадный, синий, с рыжей гривой. Все дрожало от его дыхания. С бесстрашием, которого сложно было от него ожидать, Милорад подошел к единорогу и потрепал его по шее. Боевой перстень на веревочном пальце мгновенно переполнился магией и раскалился. От пальца повалил дым. «Такой огромный!» — сказал Милорад с восторгом. «Такой грозный! Ты достойна его. С ним ты сотворишь великие дела, моя от Вагесса!» Голос у Милорада начал проседать. Филат безошибочно определил, что тряпичный жених опьянел от рыжья. «Да не только жених. Филат и сам начинал пьянеть. Столько магии. Здесь хватит, чтобы расплатиться с любым магическим кредитом. Эх, будь у него браслеты для сбора магии, как у Сивояры. — А он слушается тебя. Он же такой огромный! — спросил Милорат. — Все дело в уздечке, — сказала Марфа. — Пока уздечка на нем, он как ягненок». У девушки голос не проседал, и от рыжья она явно не пьянела. От Вагесу вела великая цель. Одной рукой Марфа собрала повод, другой ступила на заботливо подставленные ладони овощных героев и ловко запрыгнула в седло. Снизу ей подали копье. Громадный Индрик стоял смирно. При каждом ударе его сердце дрожала земля, и с веток слетал снег. «Собирайтесь в отряды, рассаживайтесь по машинам я поскочу первой, вы все за мной!» «Нет, за мной и за моим пожом зычно приказала Марфа. Протянув Милораду обратный конец копья, она помогла ему забраться в седло и сесть позади неё что тряпичный юноша проделал с большой ловкостью. «Ты простила меня, милая? Ты будешь моей всегда?» спросил Милорад. «Да, и ты это знаешь», — сказала от Вагесса. «Это хорошо, милая, потому что я действительно долго шел к тебе. Все эти лужи и грязь, я их не выдумал. Мне несколько часов придется провести в стиральной машине, но, понимаешь, милая жизнь — такая сложная штука». «Ты думаешь про себя что-то одно а на самом деле ты нечто совсем другое это тебе хорошо потому что ты не тряпичная. продолжал милорад и своими руками и штор коснулся сзади локтей марфы я не понимаю тебя милорад сказала отвадесса удивленно ты же любишь меня конечно я тебя люблю горячо воскликнул милорад как можно тебя не любить? Но проблема в том, что себя я люблю больше. Мне нужно небольшое счастье для всех овощей, а просто мое личное счастье и много-много рыжья. Руками, держащими ее за локти, тряпичный юноша сделал легкое, почти неуловимое движение и с силой, которой невозможно было от него ожидать, выбросил Марфу из седла. Она свалилась под копыта Индрика. Богатырь с бородкой из петрушки бросился к ней и, рискуя быть раздавленным, оттащил Марфу в сторону. Ещё два овощных героя хотели задержать Милорада, повиснув на поводе у Индрика. Однако тряпичный жених вскинул руку с боевым перстнем и буквально смел обоих потоком магии. Затем вцепился в повод Индрика, привстал на стременах, гикнул и ускакал через лес. след ему полетели несколько копий и град моркови, однако ни один метательный снаряд цели не достиг. Выскочив из засады, путь Милораду преградили циклопы в антимагах, однако Индрик расшвырял их с такой легкостью, словно это были пластиковые манекены. Совершив высокий скачок, но не сбросив с себя клещом вцепившегося Милорада, Индрик врезался в заснеженный холм, Пронизал его насквозь и исчез. Дыра в пространстве затягивалась медленно и болезненно, как рана. Но вот фазаноли получил Индрика. «Тот, кто подсел на рыжье, никогда не сорвется с крючка», — глухо сказал Филат. Схватив Еву за руку, стажер оттащил ее в сторону и спрятал в щель. «Когда-то здесь хотели что-то строить, но дальше фундамента дело не пошло». Пригнись пониже. Отсидимся здесь, чтоб не убили. Разве ты не хочешь вмешаться? На чьей стороне? Бить Макзелли, чтобы овощи радовались? Или бить овощи, радуя Макзелли? Неясельный и спорный хмырь, — отозвался Филат. Отныне я вмешиваюсь в любой бой только на своей собственной стороне. Слышались крики. Гулко ударяли молнии, тарахтели сглоздоматы... Отряд имени Лихоодноглазого шел на штурм под прикрытием выкрашенных в белый зимний цвет бронемоговичков. Вступая с ними в схватки, овощные анархисты пробивались к машинам Богатырь с бородой из петрушки перекинул через плечо бесчувственную отвагесу. Бронислава и бронимира оказавшихся у него на пути, он смел с ног ударом дубины. за «Заатвагесу!» — всякий раз кричал он, нанося дубиной очередной сокрушающий удар. Прочие антивегеты, бросаясь под бронемоговики и забрасывая их гранатами, буквально своими телами прикрывали их отход. Но и нападавшим штурм давался недешево. Вот ярко вспыхнул один бронемоговик. И вот медленно и неохотно окутался черным дымом другой. Срываясь с места, Юрки и Макшинки овощных героев разлетались в разные стороны. Некоторые сбивались в воздухе, но большинству удалось уйти. Ева понадеялась, что богатырю, унесшему сдобную девушку Марфу, удалось спасти свою от Вагессу.